Жизнь радости Сижу в мастерской. Думаю, боже, как же хочется есть. Даже не есть, а жрать. Второй месяц низкоуглеводной спортивной диеты явно не вызывает энтузиазма. Ни у меня, ни у многочисленных внутренних голосов. Трагизм ситуации усугубляется еще и особой широкой отзывчивостью моего организма на сладкое и печеньки. Ясное дело, что я убежден в собственной, в этом плане, уникальности, что усиливает мысли о вселенской несправедливости и ощущение подлой гадкости внутреннего биологического механизма. Когда рисую или напряженно думаю, мне обязательно надо что-то трескать. И это что-то совсем не белковый коктейль или протеиновые батончики. Заходит дрог. «О, ты новую картину начал? Как называется?» И нагло, во всю свою буржуйскую харю улыбаясь, достает из кармана Сникерс. «От сволочь, — думаю. Свет еще не видывал такой продуманной, меркантильной и пропитанной насквозь ядом соблазна скотины, как ты. Дело в том, что мы с Ваней поспорили на сто тысяч, что я за два месяца рожу у себя в самой середине своего организма кубики. И ясен пень, что это падло теперь всячески пытается сбить меня с пути истинного». То шоколадку принесет, то булочку, то мороженое крем-брюле. А главное, пытается свои иезуитские визиты завуалировать искренним интересом к моему творчеству. Самая середина моего организма никак не хочет расстаться с накопленным богатством. Пользуется любыми средствами только чтобы отсрочить снижение процентов по долговременному вкладу. А тут еще этот нехороший человек. «Иди в жопу, — говорю. Не буду я есть твой сникерс. И не надейся». Сам же проталкиваю слюну внутрь поглубже. Вдруг она удовлетворится сладостью не шоколада, но мести другу. А картина будет называться «Подлый друг». Увековечу, так сказать, душевную низость и моральный релятивизм некоторых современников. Историю мои кубики или их отсутствие вряд ли заинтересуют. А вот глубина твоего нравственного падения, воплощенная в художественном образе жалкого искусителя, вполне может быть. Стиль будет называться «возмущенный кубизм». «Чего это жалкого-то?» — мерзко ухмыляется Ваня, откусывая толстый слой ноги с орехами. «Я, может, тут стараюсь, чтобы максимально закалить твой характер в борьбе с неуместными для настоящего философа слабостями». «Ведь ты не только художник, но и философ. Так? Так. Вот, поэтому терпи. И потом тебя никто за язык не тянул». «Мужик сказал, мужик сделал». На последнем слове этот гад заталкивает остатки батончика в рот, медленно облизывает подтаивший, видимо от стыда, шоколад с пальцев, поворачивается и уходит. «Сижу». Идея отомстить другу норовоучительной художественностью уже почему-то не вызывает такого энтузиазма. В отличие от неуловимого, но от этого не менее притягательного запаха шоколада. «Слушай, мужик», – просыпается внутренний голос. «Мужик, конечно, сказал, но ведь сделать-то он сказанное, может, не конкретно сегодня?» «Чего ты, право словом, мучаешься? Вон на верхней полке стоит коньяк. Хлебни чутка» и мы сразу с тобой сольемся в экзистенциальном экстазе. Ну а дальше уже все проще. Магазин через дорогу. Радость-то, она рядом. Только руку протяни. Каюсь, не выдержал. Хлебнул. И все по предложенному сценарию. Экстаз, магазин, радость жизни. Утром прихожу в мастерскую. Посмотрел на полку, где стояла оставшаяся половина бутылки коньяка. Внутренний голос подло ухмыляется. «Ну ладно, — думаю, — представляя себе наглую Ванину рожу. Философ, — говоришь, — беру коньяк, выливаю его в мойку к ядрене фени и иду замешивать краски с обезжиренным творогом. Итак, 25 дней, без срывов, победил всех!»